Глава тринадцатая Всадники ахнули, подались назад. Кони приседали на крупы, храпели. Раздирая рты уделами, их кое-как остановили. Лица у всадников были белые, а глаза стали размером с их выпуклые щиты. Богдан удержал коня, тому передался страх всадника. — Всем стоять! А ты, пришелец, скажи, для чего тебе жезл, если уже владеешь мощью богов? Таргитайт видел, опережая мрака, и не обращая внимания на отчаянные знаки Олега, не выказывает свою дурость. "Дать не та мощь", Богдан спросил о задаче. "А это как?" "Это убивает", ответил Таргитай чистым детским голосом. "Я не хочу убивать, а жезл?" "Не знаю, но я оставлю меч, ежели велите в обмен на жезл". Всадники суетились, перемещались, что-то выкрикивали сорванными голосами. Богдан поднял руку, Тихо. А вы, странные, если пропустим к дереву, в самом деле оставите меч? Мрак показал дурню кулак размером с детскую голову, но Таргит ответил без колебаний, даже с облегчением. Я с радостью. Я не люблю этот меч. Всадники смотрели широко раскрытыми ртами, а Богдан после паузы сказал медленно: "Мы пропустим вас. Ты говоришь искренне. Ты в самом деле понимаешь, что жезл сильнее меча?" Псадники расступились. Обалдевший мрак тронул коня, четверка медленно тронулась в поход. Олег смотрел в хмурые напряженные лица, сжимался от страха. Четверых легко истыкать стрелами. Но ведь не стреляют. И даже мечи вложили в перевязи. Наивная дура с Таргитая оказалась сильнее его мудрости и отваги мрака. Правда, сам Таргитай еще меньше понимает, почему не тронули. Но ведь дорога к дереву Открыто. Когда стража дерева оказалась позади, Мрак вздохнул, словно свалили с плечей горный хребет, и сказал с великим облегчением: "Здорово ты их наколол, Тарх. Поверили?" Таргитай поспешно спрятал дудочку. "Так я в самом деле оставлю меч?" Даже Олег и амазонка подпрыгнули в седлах, а Мрак вытряс глаза. "Зурел, что ли? А что?" Мрак, твоей секирой можно хотя бы лес рубить или дрова колоть, а меч? Меч только убивает, и только людей. Алекс молчал. Люди бывают разные, иных убивать, спасать целые племена. Мрак же покраснел, голос стал угрожающим. Тргитай, мы уцелеваем только чудом, да и то по дурости. Нам щепка может спасти шкуры, а ты от такой штуки отказываешься? Даже боги не брезговали, а ты белых ручек маротней изволишь. Ладно, хворост я нарублю своей благородной секирой. Олегу хватит всей его мощи волхва, да оборожичь костёр без огнива. Вещь теряет. Спасибо, Лисий, находит и незаметно кладёт ему в сумку. А вот тебе, дурню, выпала редкая удача рубить и крушить врага. Таргитай подумал, двинул плечами. Я не понимаю такой удачи. Мрак сплесну руками. Дзурень, это же всем понятно, об этом даже песни поют, вспомни странника. Тебе ж самому нравились песни про поединки, кровь из ран, битвы с великанами, схватки с змеями, спасать девок из плена, крушить и низвергать. Нравится, ответил таргитай. Я тогда ночь не спал. Его песни в ушах звучали. Песни про битвы с врагом нравятся. А вот самому биться не нравится. — О, боги, если бы это сказал Олег! — Мрак, я слишком глуп, чтобы чувствовать страх. Но я не люблю убивать. Мне жалко. Если бы убивать, чтобы не умирали... Мрак глухо захохотал, рассмеялся Олег. Звонко залилась смехом, как серебристый колокольчик Лиска. Таргитай ехал с насупленным лицом. Смеются над ним. А затем тоже заулыбался во весь рот. Его глупое, честное лицо стало совсем счастливым, светлым. Морако оборвал смех. Далеко впереди вился столбик чёрного дыма. Остальные умолкли, видя его насупленное лицо. Обротя не огляделся на маячивших далеко позади садовников. Видите? Опять стражи? спросил Олег. А-а, в чешуей и с когтями. Змей. Помните? — Так для чего же нас пропустили? — спросил Таргитай недоумевающе. — А, может быть, хотят посмотреть, как нас змей сожрет. Жизнь скучная, забав мало, глазу отдохнуть не на чем. Таргитай хлопал глазами, не понимая. Олег подобрался, напрягся. Страшное заклятие не поможет. Нет такой трещины, чтобы провалилось мировое дерево. Да и жезл тогда пропадет. Приблизились. В клубах черного дыма начали проскакивать багровые искры. Мрак всё темнел. Таргитей перехватил его злой взгляд брошенный на меч. "Людей год сечёт, ещё как сечёт. А самого гада-то такого крупноватого не берёт, хоть ты плюй на него. Огнедышащий", определил Олег. Он спешно листал книгу. "Против простых драконов знаю, против крылатых знаю. Знаешь?" спросил Таргитей с недоверием. "Знаю, тол только пользоваться не умею", признался Олег. А вот против огниды жющих даже и не видел от ворот. "Не, да, не видел, а был бы, так ты б его перепутал с чем-нибудь", сказал Мрак. "Хватит с нас уже и жаб с неба", Лиск сказал с негодованием. "Это даже хорошо, что перепутал". "Да ладно, ладно", сказал Мрак. "Всё, что не делается, то к лучшему. Вот Тарх вообще такое брякнул, что и на голову не налезет. А нас даже не разнесли в клочки. Дурацкий мир, в котором живём, в другом давно поубивали. Таргитай уже любовно щупал дудочку, улыбаясь своим мыслям. Сказал рассеянно: "Вообще-то он мне нравится". Алекс с Мураком переглянулись. Мурак без надёжно махнул рукой. Алекс сказал с неуверенностью: "Ну, мне вообще-то тоже". Таргитай поднёс дудочку к губам. "А если бы я был богом, всё-таки сделал бы лучше". Алис кпрыснула, Мураку показалось, что даже кони заржали. Жеребец под ним даже зашатался и едва не упал со смеху. "Алень, куда б ты дел?" спросил Мурак очень серьёзно. "Она же ведь родилась раньше тебя, сперва, говорит Лень, а потом ты". Таргита почесал в затылке, задумался. Дальше они ехали под его на свистонии на дудочке. Змей певца не страшил, до него ещё вёрст 10, а так далеко не стоит загадывать. Во изпод ним конь ломает голову о грядущим. Она у него большая, она и сохнет, ежели не дать разобрать завтрашний день по щепочкам. Дым стал реже, чёрный превратился в сизый, затем и вовсе в белесый. Огонь исчез. Вскоре уже все рассмотрели у подножья дерева ничто зелёное, похожее на ящерицу размером с сарай. На спине бугрился неопрятный горб. Ни врани сразу узнали сложенные крылья. — Кожистые, — определил Мрак. — Как у Олега. — И летает он, наверное, — предположил добрый Таргитай. — Так же замечательно. — Летает, летает, только наши вещи птах огнем не дышат, — сказал Мрак. Он бросил взгляд на волхва. Тот, судя по жестам, убеждал Лиску держаться позади. Ежели со змеем что случится, то чтоб не встревала. Двое, мол, в драку, а третий, третий в другое место, тем более женщина, хоть и злая. Мрак понюхал воздух, привстал. Не успеваем, а в потемках не наступить бы ему на хвост. Привал, ребят. По дороге встречались странные холмики, деревянные, иной раз до половины вбитые неведомой силой в землю. Олег первым догадался, что к чему, все рассматривал потрясенно. А потом привык даже он. Сейчас же мрак один такой холмик умел он отсек, дерево было твердым, как камень поджук стружку, затем подпалил весь холм древесной чешуйкой, что свалилась с дерева. Странное дерево горело мощно, степь осветилась на сотни шагов. От жара не вры трижды отсаживались. Мрак поджарил добытых по дороге дров, вывалив в золе пепел, оказался ещё солонее, чем от простого дерева. В ночи вылезли степные звери, над головой проносились тёмные тела. Огонь вспыхивал Однажды раздался страшный крик полной ярости. Запахло паленым. «Задницу припалил!» Меланхолично заметил мрак. «Поучился бы у нашего волхва! Зайца бьет с небес, без промаха!» «Олег летает!» Согласился Таргитай с завистью. «Уже здорово! А что иной раз мордой озим? Так кто же ведь своей мордой? И ведь не из-под самых облаков, а то бы же убился. А голова у него, хоть он и волхв, крепкая!» Олег морщился, ейр зовёт такой защиты. Хакать по волчи приходит, а вы зубы скалите. Как пройдём мимо змеи? Почему никто даже не думает? Ну, тарг понятно, но ты, ты, мрак. Мима удивился мрак. Говоришь, что такой пропустит? Такого надо бить по голове. Так вот ты, думай как? Так я всё время об этом думаю. Да, удивился мрак снова. Он покосился на зарумянившуюся у костра амазонку. — Все время про змея думаешь? — Ха! — Да, — ответил Олег сердито. — И мой задум — пройти мимо него в потемках. Змей же тоже должен спать. Все звери ночью спят, кроме ночных, конечно же. — А змей? — Ящерки и гадюки точно ночью спят. Им холодно. А змей? Змеет большая ящерка. Ну, или крупная гадюка. Мрак с сомнением поскреб когтями волосатую грудь. — Да. Такому сараве мороз не помеха. Разве чтоб привык. Маленьким был, шкурка была, он как у тебя, так себе. В среди лето замерзал, а собли выезжали, шелуди ему родимся. Мясо пахло вкусно, а после долгого перехода сожрали даже косточки. Алис к вслед за неврами растянула пояс, Олег же напротив поднялся, бледный, посуровивший, тяжело вздохнул, прерывисто, как после долгого плача, и пошёл из освящённого круга. Мрак с сочувствием пробормотал вслед. «Эй, ж горбится, ровно коня несет. И любит. Ох, как не любит он это дело!» «Ночью я бы разлюбил», — сказал Таргитай. «Ночью спать надо». Он заснул, не договорив, едва голова коснулась земли. Мрак кивнул одобрительно. Мужчина не должен изнеживать себя, подмащивая под голову булыжники или полено, тем более седла. Но и не должен лишаться сна перед схваткой. Если ты родился, всё равно умрёшь. Так стоит ли хитрить, изворачиваться, трусить? Вот если бы боги отпустили человеку хотя бы 1000 лет, тогда был бы жаль обрывать жизнь, особенно в самом начале. Олег вышел в темень. Скоро бесформенная тень взметнулась в ночное небо. От воздушной волны колыхнулось пламя, взметнулись искры. В ночи было тихо, воздух не двигался, запах дерева стал мощнее. Мрак не замечал, привык. Алиска крутила носиком и морщилась. Далеко вверху раздался далекий крик, слабый, замирающий. Все насторожились, а мрак буркнул. — Это не Олег. Алиска бросила благодарный взгляд. Да он бы и не стал кричать. — Да, он бы сразу! — согласился мрак, но что сразу уточнять не стал. Амазонка вспыхнула. Таргитай проснулся, сонно всматривался в ночное небо. «А вдруг на него напал кто-то?» Спросил он тревожно. «Сам-то он не...» Мрак подумал и предположил. «Ха, а ежели он повстречал такой же волосатый, только сучку? Она ему то да сё, а он, я где не могу, я не совсем птица. Шо ж тогда?» Долго всматривались наверх. Мрак вздохнул. «Ложись, чем мы ему поможем отсюда, с земли?» Эй, останусь на страже. Это вас всё одно, толку мало. Таргита спал непребудно, а Лиська осталась на ногах. Вытянулась, словно могла взлететь, кулачки прижала к груди. Мрак сидел, поставил секиру между коленей, подбородку пёр в рукоять, терпеливо ждал утра. Бело бог даст день, чёрно бог придумает беду. Так было и спокон, вдвоём они с двух сторон вытсли человека таким, какой нынче: злого, увёртливого, отважного, хитрого, подлого, самоотверженного, готового помочь другу, а то и просто чужаку. Всё-таки люди свои, супротив них весь мир: нечисть, нежить, навьи боги, маги, звери, морозы, засуха, половодье, болезни, Правда, тот же человек особо люто бьётся с себе подобными. Поди, он разберись, почему боги так устроили. Себе на забавку нешто. Уже светало, когда в блезиросс сыпи крупных багровых углей тяжело рухнуло бесформенное тело. Едва кожистые крылья стянулись на горбатую спину, мрак подхватил бледного дрожащего друга подруги. Алиска быстро, но без спешки принесла одежду, мне хотя отвернулась. Ничего, ничего, сказал Олег торопливо. Но я заморился только. Днём тёплый дух от земли держит, даже поднимает, а вот ночью намохает с этими парусами. Он спешно напялил портки, Алиска начала разминать ему спину и шею. Олег охнул, постанавывал, выгибался горбиком. Мурак спросил нетерпеливо: "Ну, узрел чего?" Олег постановил, Алиска мяла его изо всех сил, раскраснелась. Марак бросил его на плечи в волчью душегрейку. Так спит змей, а льни спит. Хуже, ответил Олег тихо. Он покосился на спящего таргитая, понизил голос. Там целое племя, большие и малые, есть змеёныши. Один на моих глазах вылупился, совсем махонький, стелёнка. Сейчас спят о проснуться с первыми лучами солнца. Мрак быстро посмотрел на светлеющее небо. М-да, не успеваем. А надо успеть, сказал Олег замученно. Иначе нас сегодня утром схватят люди Агимаса. Ты не представляешь, Мрак, с одним змеем сражаться немыслимо, а когда их целое стадо? Мрак пихнул ногой Таргитаю, резко метнулся к седлать коней. Олег туго подпоясался, кивнул Таргитаю на разбросанные мешки. Когда Мурак и Лиська привели коней, все сразу пустились в галоп. Небо светлело чуть изчюр быстро, и тёмно-зелёного стремительно превращалось в изумрудное. Мурак посматривал с тревогой, нюхал воздух. Олег начал сдерживать бег. Коней надо доставить, стучит как таргита в лесу, перебудет змеиное племя. Пешком? воскликнул Лиська негодующе. Ну, можешь на четвереньках, предложил Мурак. — Волх прав, у меня от грохота копыт в ушах звенит. Это только Таргетаю все одно. Его палкой по голове били, он спрашивал, где это стучат. — В змею уж получше, хотя мне еще ни одну не удавалось поймать за уши. Даже лягушку не ловил. Он спрыгнул, мигом сдернул седло и взвалил на плечо. Мешок и секира заняли свои места на спине. Таргетай с несчастным видом стащил седло со своего коня. — А зачем? — Какие на дереве кони? — Увидишь змея, — объяснил мрак терпеливо, — скинешь седло. И так легко удирать! — Да, — пробормотал Таргитай, приняв все за чистую монету. — Если же, конечно, тогда еще смогу таскать ноги. Мрак чмокнул коня в бархатный нос, потрепал по пышной гриве. Конь обнюхал хозяина, глаза были печальные, понимающие, как у Таргитая. Только Таргетай еще и умел говорить, хотя и не умел так же быстро бегать. — Возвращайтесь, а вот попадутся добрые хозяева, а не ленивцы. — Кто отстанет, шею сверну. Ночь озарялась вспышками огня, словно разламывалось горящее бревно, выстреливая в небо огненные стрелы. Донесся глухой рев ворчания, послышался и обиженный виск, тонкий, будто верещала белка, размером с медведя. — Так его! Буркнул мрак нервно. «Спать надо, дурак!» Он часто останавливался, отпрыгивал в сторону, и все отбегали следом. Дважды падал и отползал, двигая всем телом, как ящерица. Оба раза натыкался подошвами сапог в лицо Таргитаю. Со злостью пихал, шипел, как разъяренный змей. Оба раза мимо проползало нечто огромное. Земля подрагивала, воздух пропитался запахом сырой рыбы. Невры переползли через полоску влажной земли и слизи. Мрак зло шепнул на Таргитая: "Тот, как любопытный хомяк, старался рассмотреть страшных зверей и не спешил убираться с дороги. Полная бесстрашие дурака могло погубить всех. Да спят же они", оправдовался Таргитая виновато. "Спят любой вороньей стаи одна бдит", прошептал мрак. "Иначе бы всех давно перебили. Так ведь то вороны" Правда эти тоже с крыльями, но ведь не в перьях же? Олег дальше не слышал их разговора. Еба близка, натыкаясь на каждую щепку, набирала в грудь воздуха для вопля. Он успешно зажимал ей рот, со стыдом понимая, что её трусость другого сорта. Стоило зайти сейчас и сказать на духом гав, так под храброй воительницей сразу образовалась бы лужа. Зато лицом к лицу с опасностью, глядя ей в глаза, не трусила. А вот он мужчина. Дальше Олег старался не додумывать, иначе от позора придётся вовсе лесть змею в пасть, разбудить, раздразить, чтобы раскрыл пасть или хотя бы зевнул, ну и залезть. Эти сараи кажутся спящими горами, хотя бы на фоне звёздного неба выделялись. Но и звёзд не видно в извечной тени продуба. А на спящих змеев натакаяешься на каждом шагу, А возможно и на одного и того же змее, то на хвост, то на лапу, тот кнёжся головой в мягкое пузо, а когда после долгого ползания решишь, что уже убрался далеко и можно перевести дух, замечаешь, что опёрся головой, а то и локтем на его морду. Спят. Послышался жалобный шёпот Таргита: "Мрак, я уже всё пузо вытер, перевести бы дух, малость". Донёсся сердитый шёпот Оброня: — И поесть бы, да? Ты бы еще дудку чертову вынул. Послышался шорох, будто доверчивый Таргитай, и впрямь полез за дудкой. А мрак тут же ткнул его мордой о землю. Олег страстно надеялся, что змеи не проснутся от грохота его сердца. Посматривал вверх. Хотя бы слабый блик лунного света. Но луна, как теперь кажется, зарывается в крону, кто бы подумал, про дуба. Надо бы запомнить и записать мудрые книги. К счастью, земля поблескивала гнилостным светом, словно раздавили мириады светлячков. Слюни змеев ряслись с их лап, но Олег заставлял себя думать о гнилушках, что падают с этой каменной горы, именуемой Продубом. Земля вздрогнула, полыхнула огнем. В небе с шипением вырос столб оранжевого огня, превратился в красный багровый и растворился в ночи пахнуло гнилостным запахом. Следом раздался тоскливый рев. Змею, видимо, приснилось что-то страшное. Олег застыл, пережидая, пока чудовище перевернется на другой бок. Во тьме слышалось сопение, вдохи. Зверь умащивался, подгребал лапы, хвост, горестно вздыхал. «Затница мешает», — подумал Олег со страхом и злостью. «А змею мешало все» отпихивал камни или вбивал в землю такую же твёрдую, покряхтывал, словно от старости болели кости. Из ночи послышался сердитый голос. Олег, Олег, хорош рассматривать. Таргитай уже давно на дереве, как деревенский кот, егось гнёздо разоряет. Да понимаешь? пробормотал Олег сдавленным голосом. Чудный зверь. В нашем лесу таких не было. На обратном пути поторчишь дольше. Да. Едва выговорил Олег побелевшими губами, совсем забыл, что ещё идти обратно. Спасибо тебе, что напомнил. Мрак. Едва передвигая ослабевшими руками, потащился вокруг испалинского тела. Змей храпел, иногда вздрагивал и дрыгал лапами, как будто от кого-то бежал или за кем-то гнался. Олег страшился, что зверь во сне попытается натянуть одеяло, в дурном сне чего не пригрезится. Только бы ночь была тёплая, прошептал он. Моrax его волчьими ушами расслышал, удивился. "Эты в этих зелёных жабах переростках заботься, как о своих коровах или о лиски?" А Таргитай расчихается, змеев переполошит. "Так я ж тебе уже сказал, что он птичьи гнёзда зорит, хотя какие на этом деревце пташечки, кого не с крыльями альверблюды или змеи?" Олег крепко держал лиску за руку, тащил, не давая опомниться. Дважды сослипу натыкался на спеши горы молодого мяса. Старые спали шумно, храпели, сопели, вздыхали. Однажды страшная лапа взвилась в воздух, сбила с ног коллега. Лиска тоненько вскрикнула, в её узкой ладошке появилась холодная полоска стали. Не раздумывая, рубанула. Олег едва успел придушенно вскрикнуть: "Не надо! Змей просто почесался". Острый меч попал точно между пластинами. Змей глухо рыкнул сквозь сон, мрак вскочил. — Да шо ж за дурни-то? А ну, бегом к дубу! Олег с ужасом увидел в руках оборотня секиру. Сзади нарастал раздраженный рев. Разбуженный змей лизал по царапанную лапу. Земля дрогнула. Олег набегу оглянулся. Огромная туша высотой сосну поднялась на все четыре. Земля снова вздрогнула. Змей раздраженно ударил хвостом. — Догонит! — воскликнула Лиска. — Надо защищаться! "На да ты ему, что всякий муха", бросил мракчи из плеча. "Ладно, ладно, мух с красивыми крыльями". Секира колыхалась на бегу. Привыкшие к блеклому свету глаза улавливали слабый блики на отточенном лезвие. Мрак бежал ровно, крайм глаза держала лега и лиску. Впереди вырастала чернота, оттуда воняло теплом. Продуб отдавал дневное тепло медленно и нехотя. Рёв прогремел яростный и мощный. Сбоку земля качнулась, гупнула. Взревели сразу два голоса. Олег хотел думать, что это старый змей лупит молодых, мол, не спите на страже. А внезапно ночь осветило, как при пожаре. Пронёсся столб огня. От жара затрещали волосы. Ослеплённый Олег вскрикнул, тонко завизжала лиска. Сильные руки схватили Олега, потащили, а едва он раскрыл глаза, грубо бросили на землю над головой прогремел рёв, воздух колыхнулся, над головой пронеслось что-то громадное. Отползай, дуринь, донёсся крик мрака. Сухо стукнуло, словно деревом ударили по камню. Олег откатился, взвылся на ноги, выставив перед собой посох. Змей полз на мрака, но тот следил за страшной пастью. Голова чудовища раскачивалась на длинной шее. Змей выпускал горящие клубы дыма, но не выдыхал во всю мощь. Старался поймать мрака поточней. Бережу огненные стрелы, понял Олег. Они в нём откуда-то берутся, и он не может всё время метать огонь. Мрак, закричал он. У него в пузе одна-две стрелы, выймани, пусть выстрелит. Потом пустой он уже не такой страшный. Да, в пузе две, а за щеками ещё по восемь, крикнул мрак. Он увёртывался, падал, блестящие волчьи глаза не на миг не оставляли чудовищного зверя. Да и лапы не отвалились, и зубы не выпали. Пасть змея была в длинных, как мечи, зубах, а голова укрыта костяными плитами толщиной с дубовой лавки. Крохотные глазки прятались в ямках, сверху нависали костяные выросты. С боков и снизу пещеры глаз закрывали толстые кости. «Он неуязвим!» — выкрикнул Олег в отчаянии. «Зато мы!» — крикнул мрак утешающе. «На один кутный зуб!» Змей плюнул огнем. По земле пролегла опаленная дорожка. Мрак увернулся с трудом. Будь огонь побольше, охватил бы с головой. Сверху раздался тонкий вскрик. На спину змея упало бревно. Змей не повел и головой. Мрак крикнул. — Кидай на шею! Она тонкая, как у гусь, обломится! При голове размером с сарай шея в самом деле выглядела тоненькой. С дерева в два обхвата, не толще. Правда, защищена чешуйками с ладонь и толщиной в подошву. Секирой не пересечь, разве что сверху упадет обломок коры со скалу. Сзади нарастал топот, земля кочновалась, Олег увидел факелы, те приближались, чьи ищурбыстро. Все плыл рёв, сперва сонный и раздражённый, стал свирепым, зверь и почуил добычу. Сверху тонкий голос верещал: "Сделайте же что-нибудь!" Зверь внезапно оставил ловить мрака, хотел уже почти схватил, а мрак, споткнувшись, упал с мил подноги. Змей же с обиженным рёвом метнулся в сторону. При свете вспыхнувшего факела, совсем слабого, багрового, как затухающей угли, Олег увидел белое перо в ноздре змея. «Беги!» — заорал он. «Он за тобой!» Мрак быстро подхватился на ноги, в руках оказался лук. Три стрелы свистнули одна за другой. Он пробежал в сторону и выпустил еще две. Змей взревел громче, оставил лиску. Та ломала его панцирь оставшиеся стрелы. Повернулся к мраку. Олег кинулся к лиске, потащил к темной стене. Они успели проскочить под широким носом другого змея. Сзади дохнула огнем. Высветилась темная, изрытая щелями стена. Сзади раздался натужный рев. Земля затряслась под ударами тяжеленных лап. «Левее! Левее!» — заорал сверху Таргитай. «Там же щель! Он же вам просто помог! Осветил!» Олег на бегу забросил девушку в темную трещину. В спину страшно ударило. Он влетел вслед, сбил с ног... Сквозь грохот в ушах ощутил маленькие сильные руки. Грудь разрывалась от дыма и едкого запаха, глаза жгло. Он закашлялся, едва не выплюнув легкие. Лиска кашляла еще отчаянье, но упорно оттаскивала от выхода, где скреблась чешуйчатая лапа с бревно, пыталась протиснуться. Когти величиной с ножи скребли края камня.